С недаримой тревогой я вернулась сюда. Альберт обещал мне писать ежедневно, а я со своей стороны дала себе слово, что если хоть однажды не получу письма, тотчас поеду в Чехию и явлюсь в Ризенбург, поставив на карту все. Сначала боль разлуки была для него менее мучительна, чем для меня. Он не понимал, что произошло. Он как будто этому не верил. Однако возвращение под тот мрачный кров, где сам воздух кажется отравой для пылких потомков жишки, явилось для него жестоким ударом. Он немедленно, заперся в той комнате, где когда-то жила я, стал звать меня. И, видя, что я не прихожу, решил, что я опять умерла, и он уже не увидит меня в этой жизни. Во всяком случае, так он рассказывал мне впоследствии о чувствах, которые пережил в тот роковой час, когда рассудок и вера поколебались в нем на целые годы. Он долго смотрел на мой портрет. Портрет всегда лишь отчасти напоминает оригинал. И восприятие художника всегда настолько ниже того чувства, которое к нам питают и которое хранят в душе любящие существа, что никакое сходство не может их удовлетворить, а иной раз даже огорчает, даже возмущает их. В этом воплощении моей ушедшей молодости и красоты Альберт не узнал свою дорогую, постаревшую мать, не узнал ее сидин, казавшихся ему более величественными, ее увядшего бледного лица, так много говорившего его сердцу. Он с ужасом отошел от портрета и вернулся к родным мрачный, молчаливый, сокрушенный. Он пошел на мою могилу и ощутил там отчаяние и смятение. Мысль о смерти показалась ему чудовищной. И отец, чтобы его утешить, сказал, что я лежу здесь, что он должен встать на колени и помолиться об упокоении моей души. «Об упокоении?» — вскричал Альберт вне себя. «Об упокоении души?» «Нет, нет, душа моей матери, так же, как и моя душа, не создана для небытия. Ни я, ни моя мать, мы не хотим покоиться в могиле, никогда, никогда. Это католическая яма». Эти замурованные гробницы, отречение от жизни, разлука неба с землей, души с телом — все это внушает мне ужас. Подобные слова сразу вселили страх в наивную и робкую душу отца Альберта. Он передал их капеллану, чтобы тот попытался растолковать их. Но этот ограниченный человек увидел в возгласе Альберта Лишь подтверждение вечного проклятия, на которое я была осуждена. Суеверные страхи, воцарившиеся в умах тех, кто окружал моего сына, усилия всего семейства вернуть его на путь покорности католицизму, быстро истерзали его сердце, и его экзальтация приняла совсем уже болезненный характер. В чем вы могли убедиться сами? Ум его начал В виде доказательства моей смерти, прикасаясь к ним, он забыл, что знал меня живой. Я стала представляться ему лишь смутным призраком, готовым каждую минуту его покинуть силой своей фантазии он все время вызывал этот призрак и теперь обращался к нему с бессвязными речами с возгласами полными скорби со зловещими угрозами а когда спокойствие возвращалось рассудок альберта оставался словно окутанным какой то дымкой он утратил память о событиях происшедших совсем недавно и уверил себя, что восемь лет прожитых возле меня только приснились ему, вернее сказать, эти восемь лет счастья, энергичной деятельности, физического здоровья казались ему теперь лишь сном, длившимся один час. Не получив от него ни одного письма.